За окнами царила летняя жара, и нескончаемым потоком двигалась плотная толпа туристов. Время шло, а вопросы, одолевавшие Жюльена, после смерти его друга не прояснялись. Вот, на несколько дней покинула Энн, Жюльен, не веря до конца в свои подозрения, решил открыться прокурору. Тот очень любезно принял его, но мало-помалу его сердечность превратилась в иронию. «Уверяю вас», – заверил он, наконец, Жюльена, – «я не пренебрег ни одним из следов как в том, что касается вашего друга, так и в том, что касается убийств». Однако речь идет о двух совершенно разных делах. С одной стороны, маньяк, терроризирующий город, который не осмеливается себе в том признаться, С другой несчастный, вся беда которого была в том, что он не любил ни жену, ни любовницу, зато слишком любил собственную сестру. Ну, видите, такой же, как и вы, чужак Вен, я в курсе всего, что происходит как в прошлом, так и в настоящем. Жюльен стал настаивать. Ему казалось, что его собеседник слишком усердствует, пытаясь убедить его, что он идет по ложному следу. И этим усилил то, что сперва... Было лишь смутным подозрением. Когда же он задал, наконец, главный вопрос, а если убийца Валерио был один из его близких, пожелавший убрать свидетеля? В голосе доктора Мураторе зазвучали ледяные нотки. Господин генеральный гусул, будь будьте комиссаром из детектива, я и то ответил бы вам, что вы начитались детективов. Но я не персонаж из романа, а вы представляете здесь Францию. И на меня возложена обязанность следить за тем, чтобы правосудие вершилось в городе, где вы аккредитованы. Как продолжаете представлять Францию, как вы до сих пор это делали? И предоставьте мне заниматься тем, чем я занимаюсь, Свен. Где нас с вами приняли с великодушием, не оправдать которое было бы непростительно с вашей стороны. Это было еще одно предупреждение, но Жюльен опять не внял ему. Два дня спустя большинство гостей отказались под различными предлогами от приглашения участвовать в коктейле по случаю празднования новоселья. Генеральный консул Франции Вен, надеявшийся наконец отблагодарить Монику Бекер, Диану Данини и других дам за десяток ужинов, на которое он был приглашен, устроил прием на две сотни персон, а очутился лицом к лицу с горсткой гостей. Адвокатом Тома, архитектором Соляром, антикваром Масканилсом. Впечатление было такое, что все вернулось на круги своя. Джорджио Амири и тот не пришел, но он и впрямь был болен с отчаянием оглядывала мадемуазель де Кармон, горы пирожных уложенных не менее искусно, чем в Голубом дворце, однако никак не прокомментировала случившееся. Анжелика не показалась из своей комнаты. Но Жальен не сложил оружие. Вернулась в Мод. Они вновь поговорили и его убеждение, что Валерио убит окрепло. То, как были встречены его подозрения, лишь усилило их. Он начинал подозревать некий крупный заговор, единственной целью которого было избежать скандала. А поведение прокурора он расценивал как интеллектуальную игру чистой воды. Относительно монстра у того была своя теория, и он не позволял никому перечить ей. Возможно, и у него были подозрения, которые он с внутренним ликованием культивировал. Если преступнику нравилось оставлять улики и наводить на ложный след, прокурор со своей стороны, вероятно, знал его или считал, что знает, и играл с ним в кошки-мышки. То, что Жюльен напал на свежий след, нарушало все его планы. Жюльен решился нанести визит Виолетте, и то, что он услышал от нее, перевернуло... Все его представления. За исключением того вечера, когда он побывал в галерее живописи в нежилой части дворца, Жюльен никогда не был во дворце Григорио. Он знал, что Валерио жил с женой в квартире на последнем этаже, чьи окна выходили на величественную площадь с атлантами и неизбежной проституткой. Виолетта приняла его в гостиной, обставленной белыми диванами, шкафами с книгами по В вазах стояли цветы. Ничто в этой обстановке, словно бы с рекламного проспекта магазина современной мебели, не соотносилось ни с мрачным дворцом, где развернулась драма, ни с самой драмой. На Виолетте было светлое платье, волосы распущены, черты напряжены, лицо бледно. Но она силилась улыбаться. Она встала навстречу Жюльену, протянула ему руку, Предложила виски или джин с тоником. Они с тем же успехом могли встретиться где угодно, в какой угодно современной квартире, как в Милане, так и в Париже или Мюнхене.